Ленка тоже заметила ребят, и бросилась было обратно только поздно. Дорога отступления уже была перерезана. Рыжи стоял, облокотившись о дверной косяк парикмахерской, лущил семечки и лениво поплевывал себе под ноги. Ленка пугливо заметалась. «Глаза туда, глаза сюда! Где же Димка? Он ведь тут ее ждал!» Ребята подкрадывались к ней не спеша. Понимали, что ей некуда бежать и не торопились. Один Васильев растерянно стоял в стороне. «А кто это там стоит?» — крикнул Валька. «Что это записанная красавица?» Рыжий посмотрел из-под козырька и спросил, кривляясь, «И где, и где?» «Ребята, да она нас не замечает!» — возмущенно закричал лохматый, потрясая кулаками. «Какая гордая!» — Леночка, это же мы, твои одноклассники, — пропела Шмакова. — А мы ей сделаем больно. Мы же вооружены. Валька вытащил из кармана стеклянную трубочку, набил ее горохом. — Мы мирные люди, но наш поезд стоит и на запасном пути. Пропел он, прицелился и выстрелил. Ленка схватилась за щеку, Ей показалось, что ее ужалила пчела. «Заметила!» — удовлетворенно хмыкнул лохматый. Ленка стояла, как пригвожденная у белой стены парикмахерской, а Валька преспокойно ее расстреливал. В нос, в щеку, в губы. Ей хотелось зареветь от боли и обиды, но она почему-то продолжала неподвижно стоять, непроизвольно хватаясь за места, куда попадали горошины. А всем от этого было смешно, что она, как заводной человечек, которого дергали за ниточки, делала самые неожиданные и резкие движения. Дверь парикмахерской снова хлопнула, и на пороге появилась тетя Клава. Ее лицо было полно гнева. Она увидела своего сына, своего Толика, и хотела ему высказать то, что у нее накипело в душе. Такой сякой хулиган сбежал в кино, не попал в Москву, но слова не успели сорваться с ее губ, потому что очередная порция горошин, предназначенная для Ленки, больно уколола тетю Клаву в руку. «Ты что хулиганишь?» набросилась она на Вальку. «Ах ты, шпана бессовестная!» «Тетя Клава, я не в вас!» оправдывался Валька, увертываясь от тети Клавы. «Я в неё он показал на Ленку. «Она змея!» «Нашипела!» «Ничего не понимаю!» все еще раздраженно сказала тетя Клава. «Что у вас происходит?» «Она гадина!» «А ты делаешь ей прически!» — закричал Рыжий и хотел садануть Ленку. «Ты что?» — тетя Клава была в ужасе. «Толик!» — она схватила сына за руку. «Не мешай нам!» — Рыжий вырвался из рук матери. «Мы же просто играем!» — улыбаясь, — объяснил Валька. «Тетя Клава!» Валька и Лохматый схватили Ленку и потащили ее куда-то в сторону. Ленка упиралась, она боялась уходить от тети Клавы. «Поднимите ее!» — приказала железная кнопка. «И несите, как принцессу! Она же у нас красавица!» — Шмакова засмеялась. «Рот да ушей, хоть завязочки пришей!» — крикнула Попову. «А ты чего застыл?» Попов бросился на помощь Лохматому и Вальке, и они пытались втроем поднять Ленку. Та отчаянно сопротивлялась, и колечки волос метались и прыгали у нее на голове. «Димка!» — сорвалась Ленка. Она закричала таким же истошным голосом, как на игрушечной фабрике, когда испугалась их звериных масок. Но на этот раз на ее отчаянный и печальный зов Димка не откликнулся. «А ну оставьте ее!» — решительно вмешалась тетя Клава, расталкивая ребят. «Что за дурацкие игры? Вы ей прическу испортите!» И вдруг Васильев бросился на помощь тетиклаве. Откуда сила взялась? Раскидал в стороны Лохматова, Рыжего, Вальку и Попову и с криком «Девчонок не бить!» вырвал Ленку из рук ребят. Ленка оттолкнула Шмакову, которая стояла у нее на дороге, и побежала. Пересекла площадь и скрылась за углом. Все остальное произошло в одно мгновение. Лохматый сбил с ног Васильева, Миронова бросилась вдогонку за Ленкой, остальные с криком и свистом унеслись за нею. «Толик!» — закричала тетя Клава. «Вернись! Толик!» Но Толик, конечно, не вернулся, увлекаемый злым ветром погони. Тетя Клава печально покачала головой. «Вот несчастье! Не попали в Москву! поди попробуй, пойми их. Кто прав? Кто виноват?» Она посмотрела на Васильева. «Ты не знаешь, За что они так на нее? «Не знаю», — мрачно ответил Васильев, отряхиваясь после падения. «Я так и думала. Вы все всегда ничего не знаете». Тетя Клава скрылась в парикмахерской. И тут вновь появился Димка и увидел Васильева. «А где остальные?» — спросил он, едва отдышавшись. «Остальные? Известно где. Бессольцеву погнали». «Погнали!» «Эх, черт, не успел, — я сказал Димка, — а то у меня был к ним один разговор. Про Бессольцеву спросил Васильев. Про нее, — небрежный самоуверенно ответил Димка, — я бы им все карты перепутал. А что хотел сказать, — заинтересовался Васильев. Пока секрет, — Димка победно ухмыльнулся. — Значит, ты ей поможешь? — обрадовался Васильев. — Конечно, помогу, — кивнул Димка. «Неужели она предатель?» — Васильев в сильном волнении посмотрел на Димку. «А ты не веришь?» — осторожно спросил Димка. «Факты вещь прямо ответил Васильев. «Но я все равно почему-то не верю». «Она тебе нравится?» — вдруг спросил Димка. Васильев смутился. Круглые большие глаза за толстыми стеклами очков отвернулись в сторону. «Молчишь?» — продолжал Димка. «Значит, нравится». Миронова чокнулась «Раз виноват, то расплата. Лохматый рубит, как гильотина». «И чего они так на нее взъелись?» – осторожно спросил Димка. «Не на нее, а на предателя. Они никому бы этого не простили!» Васильев криво усмехнулся. «Даже тебе». «Ну, я-то их не боюсь!» – ответил Димка и вдруг почему-то добавил. «Послушай, Васильев, а может, ей лучше уехать?» «Уехать?» Васильеву это предложение явно не понравилось. «Совсем?» «Ну, ты даешь», — сказал Димка. «Человек погибает, а тебе, видишь ли, расставаться с нею неохота». Он замолчал, задумался. «Я бы ей обязательно об этом сказал, но мне неудобно. Слушай, Васильев, сделай это ты. Надо же ее выручить». «Вот дура», — сказал Васильев. «Но зачем она это сделала?» Он посмотрел на Сомова. «Ну зачем?» В это время издалека, откуда-то сверху, из чистого прозрачного высокого неба, какое бывает только в сухой погожий осенний день, донесся крик. «Чучело-предатель!» Димка и Васильев переглянулись. «Мы здесь сидим, беседуем, а ее, может, там колотят!» Вдруг крикнул Димка и бросился бежать. Васильев сорвался за ним следом.